Глава 26. Ксения. Это не может быть правдой. Просто не может. Разве бывают такие нелепые совпадения? Но стоящий прямо напротив меня волчара – прямое тому подтверждение. Они действительно случаются. В городе-миллионнике, где просто невероятное количество улиц и самых разных учреждений – Он должен был оказаться никем иным, как знакомым Аниного Андрея. Боже, вселенная, у тебя там что, сбой матрицы? Какого черта? Открываю и закрываю рот, как глухонемая, потому что банально поверить не могу. Сердце по ребрам, как на батуте, прыгает, пока я пялюсь в насмешливые глаза. Уйдешь или мне тебя доставать? Усмехается этот бессовестный, склонив голову набок. «Нет, вы только посмотрите на него, и хватает ведь совести!» «Не нужно меня доставать!» Обретаю возможность говорить. «И выходить я тоже не собираюсь. Я очень удобно здесь сижу, в комфорте и тепле!» Отлепляю от него взгляд и устремляю его в подголовник переднего кресла. Саму же мелко подбрасывает на месте. «Да?» — хмыкает он. «Андрюха, вы сейчас куда направляетесь?» Собирался Ксению в ее общежитие отвезти. Доносится недоуменный голос из-за его спины. «Ну, отлично! Тогда поедем вместе!» «Двигайся, шапочка!» Не успеваю возмутиться, как громилье тело намеревается раздавить меня, быстро продвигаясь по дивану влево. Едва Вадим оказывается внутри, как воздуха в салоне становится меньше. Не то чтобы меньше, его вообще практически нет. Мало того, что он своей накачанной тушей занял почти весь диван, так еще и морозным холодом с улицы от него веет, и тем самым запахом, который мне снится по ночам, чтоб его. Мои рецепторы слишком хорошо впитали его в себя за те сутки, что мы провели вместе и сейчас буквально дуреют. Хочется нос пальцами зажать, чтобы не нюхать. Аня с Андреем Сергеевичем забираются в машину, Волков поворачивается ко мне полубоком. Я, наверное, пешком пройдусь, резво тянусь к дверной ручке, но на мое запястье ложится большая рука и оттягивает его от двери. Хватит уже, набегалась. Вадим говорит уверенно, а потом, когда разворачивает меня все же на место, заглядывает в лицо. «Посиди со мной, Ксения. Не съем я тебя». «Ага, не съест. Помню я его аппетиты». Ироничный взгляд Андрея находит меня в зеркале, а с Аниным обалдевшим я встречаюсь секунды позже. «Убери, пожалуйста, руку». Звучу вежливо и сдержанно. Если при Анютке мне не стыдно продемонстрировать некие нотки истеричности, которые прячутся под маской образца приличия, которую я на себя напялила, то при ее Андрее я такого себе позволить не могу. Вскинув примирительно ладони кверху, Вадим убирает их от меня. Зато кожа руки под несколькими слоями плотных зимних на минуточку тканей продолжает сжечь. Соболь! «Дверь заблокирую на всякий случай», — бросает Волков, не отрывая от меня взгляда. «А то тут некоторые могут и на ходу выскочить». Возмущенно открываю рот, но тут же слышу, как щелкает блокировка. «Ну знаете, Андрей Сергеевич, от вас я такого не ожидала. Теперь уже сверлю за затылок водителя. Надо же, как для ребенка нерадивого выход перекрыли». прости Ксень, Но я не стану рисковать твоим здоровьем. Здесь движение то еще. Выпрыгнешь, потом от асфальта не отдерем. Ржет он. Очень смешно. Насупившись, отворачиваюсь к окну, но уже через секунду вспыхиваю, когда подол моего пуховика отъезжает в сторону, а колено касается горячая большая лапа. «Так значит, ты у меня под носом была все это время, Шапка». Прокочет на ухо низкий голос от которого у меня колючие мурашки по коже ползут а я думал где тебя искать то цепляю пальцами его нахальную ладонь и сбрасываю с колена зачем тебя меня искать шеплю шепотом кое кто утром оставил меня одного а я надеялся на приятное пробуждение резко поворачиваю голову на подобное нахальство но натыкаюсь на смеющиеся глаза. «Нет, ну я в шоке. Смешно ему. Чего так радоваться-то?» «Воспользовался мной и теперь думает, что перепадет еще ему?» «Фантазер нашелся». «Бедняжка. Картинно делаю сочувствующую физиономию лица. Надо было на трассу выйти, а вось подцепил бы кого-то. Ты это умеешь лучше всего». Аня закашливается с переднего сиденья, а Андрей не сдерживается и громко смеется. — Так это ты, Волков, тот самый Козлина, который воспользовался нашей Ксенькой? — оборачивается, мазнув по нам с ним веселящимся взглядом. — Козлина, признаю, даже не отрицает гад. — Воспользовался? — Нет. — Но это нам еще предстоит обсудить с Ксенией. Фыркнув, отсаживаюсь от него подальше. Всю оставшуюся дорогу молчу, смотрю в окно. Когда подъезжаем к общежитию, бросаю «спасибо» и «до свидания», открываю дверь, слыша, как со стороны Вадима тоже щелкает замок. — Тебя подождать? — спрашивает Андрей. — Нет, езжай, — отвечает тот, когда я уже отхожу от автомобиля. С твердым намерением, как можно быстрее попасть в здание, топаю ко входу. Не рассчитав собственных возможностей, поскальзываюсь на льду и лечу прямиком на пятую точку. Успев взвизгнуть и зажмуриться, готовлюсь к поцелую с твердым асфальтом, но в итоге повисаю в воздухе. «И как я целую неделю жил без тебя!» Смеющийся голос раздается буквально над головой. открыв глаза Чувствую, как меня ставят на ноги. Вот черта Когда уже наш Жек будет заслуженно получать свою зарплату и вовремя посыпать дороги песком? Так же, как и я без тебя. Спокойно и радостно. Обтряхиваю пальто, а потом вижу, как Вадим наматывает на руки концы моего шарфа и притягивает меня к себе. А я вот неспокойно и совсем безрадостно. Пульс срывается от того, что между нами жалких пять сантиметров, и я снова вижу так близко его губы. Ну, это твои проблемы. Сглотнув, упираюсь в твердую грудь. С женой их обсуди. Может, там к семейному психологу сходите, чтобы тебя налево не тянуло? Вот же ж! Кто меня только за язык тянет? Не собиралась ведь ничего ему предъявлять. Даже парой слов обмениваться не хотела. И на тебе. Взяла все и вывалила. Значит так, шапка. Сейчас, смотрит на наручные часы. У нас четыре часа. Я заеду за тобой в шесть. Это еще зачем? Непонимающе пялюсь на него. Я аж говорю, соскучился. Я никуда не поеду. И вообще... Вот потом и расскажешь мне, что там вообще или не вообще. Произносит твердо, бережно расправляя концы моего шарфа и натягивая ниже шапку на мои уши. В шесть, Ксения, я буду здесь. Не выйдешь, я пойду искать тебя сам. Я не хочу, а я хочу. Вот упертый. стиснув зубы, разворачиваюсь, шагаю, снова поскальзываюсь и опять оказываюсь в его руках. «Да вы что там, издеваетесь?» «И шагу без меня ступить не можешь». Качнув головой, Волков обхватывает мою ладонь пальцами и тащит за собой ко входу. Подведя к двери, осматривает на целостность и удовлетворенно кивает. «В шесть, Ксень!» «Ровно в шесть!»